Глава 9 Ты не справилась. Да откуда же я знала, что зелье подействует так поздно? Действительно. Подумать же головой не судьба. А что по поводу призыва? Тоже не получилось раньше. Призыв был привязан к зелью. Дура. Кто же так делает? Я. Я так делаю. Потому что так никто ничего не отследит. Тем более не могла же я допустить, чтобы кто-то прибежал на крик. Ну а теперь... Из-за того, что эта собачонка тронула не ту девушку, будут разбирательства. «Ну, не такая я уж все-таки дура. Все прекрасно знают, где водится такая нечисть. И что это даст? Все равно же, если ты уже забыла, то ранее я упомянула, что отследить ничего не смогут. Плохо ты знаешь эту семейку. Хорошо я ее знаю. А еще прекрасно знаю...» что у них не самые хорошие отношения с тёмными эльфами. И ты думаешь? Я уверена, всё будет так, как и должно быть. Твоими бы устами. Таисеагард. Утро выдалось прохладным и пасмурным. По обычно тёплой комнате сейчас гулял ветер. Неужели я забыла закрыть окно на ночь? Но я его вроде никогда не открываю. «Мама!» – закричала я, что есть моча. Но никто не отозвался. «Не слышат, что ли? Хотя чему я удивляюсь? Ну и ладно, сама дойду». Тапок рядом не оказалось. Пришлось топать голыми ногами по холодному паркету. И что это на мне за странная одежда? Что-то не припомню, чтобы любила длинные ночнушки а-ля восемнадцатый век. «Мама, почему у меня в комнате открыто окно?» Моя семья, как это обычно бывало, сидела за столом. Но когда я вошла, не обратила на меня никакого внимания. «Ты же знаешь, что я не люблю, когда холодно!» Никто не ответил и даже голову в мою сторону не повернул. Даже брат. «Эй, вы меня вообще слышите?» В ответ тишина. «Вы что, обиделись на меня? За что? Я же вроде ничего не делала». Но реакции как не было, так и не появилось. А потом удар и резкая боль будто через все тело прошел электрический разряд. Оказалось, мой брат решил помыть себе яблоко, но из-за того, что мое внимание было обращено на маму, я этого не заметила. Но что вообще сейчас произошло? Что со мной случилось? Пока я думала об этом, комната начала расплываться перед глазами. Последнее, что я успела уловить – шокированный взгляд брата, направленный прямиком на меня. И вопрос – о котором я потом буду думать еще очень долго. «Тася!» Я резко вскочила и задела рукой стакан, стоящий на прикроватном столике. Несчастный пролетел через всю комнату и врезался в противоположную стену. Послышался звон разбитого стекла, а в кресле рядом с кроватью я заметила какое-то движение. В следующую секунду ко мне подлетела сонная Лия. «Ай!» Вскрикнула я, когда она мимоходом коснулась моего плеча, и мое лицо вытянулось от удивления. «А это что? Что за глупый вопрос?» – удивилась она. «Вполне разумный вопрос, как по мне, но не будем спорить. Что с моим плечом? Почему у меня ощущение, будто кто-то откусил его, пожевал, а потом прикрепил обратно?» Я попыталась повернуть голову так, чтобы разглядеть пострадавшую часть тела получше но поняла, что гимнастика – это не мое. Но, наверное, потому, что почти так всё и было?» Лия посмотрела на меня обеспокоенно. «Ты что, ничего не помнишь?» «Тебя помню, не переживай». Она тяжело вздохнула. «Неужели и правда переживала?» «А то, что было на испытании?» Я попыталась заглянуть внутрь себя и вспомнить хоть что-то из того, что было до моего пробуждения. Но в голове будто ураган промчался и смел все, что было с ним связано. Я покачала головой и с надеждой посмотрела на единственную подругу, которая тут же подсела ко мне на кровать и принялась делиться тем, что было мне пока неизвестно. Но что могу сказать, этот день я запомню надолго, чего в нем только не было. И это только со слов девушки, которой в это время и рядом-то не было. Что же будет, когда ко мне вернутся собственные воспоминания, даже страшно представить. Но попереживать как следует из-за сложившейся ситуации мне не дали. Дверь в спальню открылась, чуть не слетев с петель. И вот меня уже обнимают горячие руки того, кого я ну вообще никак не ожидала здесь увидеть. И как прикажете поступить? а... <къем> <голос>, Голос резко пропал. Что вы делаете? Шепотом поинтересовалась я и слегка отодвинулась, чтобы быть хоть немного подальше. Но не привыкла я к близости с другими мужчинами, помимо собственного брата и друга. «Ага, которые даже тебя не помнят со смешком вставил внутренний голос. «Но это ведь сейчас не помнят. А раньше-то именно так и было. Да и дело даже не в них, а в моем воспитании. Поэтому кыш от меня». «Обнимаю вас». На что я, в принципе, надеялась? Я, вообще-то, очень сильно переживал. Но сейчас-то все уже хорошо, да отлипни ты уже от меня. Отлип. Бросил на меня обиженный взгляд. И, больше ничего не сказав, отправился в усвояси, не забыв хлопнуть дверью так, что она все-таки не выдержала и слетела с петель. Просто супер. двери будете ломать в своих покоях!» Крикнула я ему вдогонку, и, увидев еще более недовольное выражение на его лице, с чувством выполненного долга легла обратно на подушку. «Тася!» Лия смотрела на меня большими глазами. «А что? Он мне дверь сломал!» Словно маленькая девочка надула губы я. «Он тебя спас! А вот сейчас не поняла. Кто спас? Кого спас? Он меня или я его? Я отказывалась что-то понимать». Ну, точнее, привел его в подземелье твой рыжик. Я посмотрела на Лира, мирно лежащего на соседней подушке. Ты же мой умничка. Он каким-то образом почувствовал, что ты в опасности, и, выбравшись из твоих покоев, побежал к принцу. Затем уже вместе они пришли к месту испытания. А там, представляешь, стражники в сонной дреме из-за чего то зелья. И ты лежишь около двери вся в крови. «А над тобой эта тварь!» Меня передернуло, а перед глазами всплыли картинки. Вот я сижу, жду, когда меня отпустят. Потом с кем-то общаюсь, а потом появляется нечто. Принц сам разорвал ее на части. магии, конечно. От тебя не отходил всю неделю, пока ты была без сознания. Я пролежала неделю, я не могла поверить своим ушам. Это единственное, что ты сейчас услышала. Возмущенно посмотрела на меня подруга, а я засмеялась. Ладно, ладно. Я поняла, что была к принцу несправедливо Лия удовлетворенно кивнула. Но дверь-то он мне все-таки сломал. Получить подушкой по голове оказалось неприятно. Но мне пообещать, что я обязательно извинюсь перед принцем при случае. И Лия, наконец, оставила меня в покое и, приказав отдыхать и набираться сил, покинула мою комнату через дыру в проеме. Ну, раз приказано, так и поступим. Но мыслить-то мне никто не запрещал, тем более, что поводов для этого у меня предостаточно. Неужели принц и правда сам меня спасал? Нет, в это я, конечно, еще могу поверить. Он маг. Ему, может, это и не составило никакого труда. Но вот то что он всю неделю просидел рядом с моей кроватью, хоть убейте, не поверю. А что, если это все же правда? Тогда я его действительно сильно обидела. Эх, придется извиняться. Следующие дни протекали одновременно спокойно и активно. Меня каждый день посещал королевский лекарь, проверяя и мое состояние в целом и работу моей поврежденной руки. В последний раз... Он очень долго сидел на моей кровати и, низко склонившись над моей рукой, что-то сосредоточенно рассматривал на коже. И хоть этот привлекательный мужчина и лечил мою руку необычным зеленоватым светом, я только на второй день поняла, что это магия целителей. На руке все равно виднелись хоть и небольшие, но шрамы. «Они останутся?» – спросила я просто для того, чтобы понимать, как действовать дальше. «Почему же?» «Их легко можно убрать». Все так же, не отрываясь от моей руки, ответил лекарь. «Всего-то надо снять старую кожицу и нарастить новую». «Ой, нет, я и так похожу». Замотала головой я в надежде, что он меня услышит и не начнет ставить на мне эксперименты. «Не советую затягивать. Чем дольше этого не делать, тем грубее будет становиться кожа, и в скором времени произвести процедуру снятия будет уже невозможно». Это будет просто бесполезно. Мне кажется, или я слышу в его голосе недовольство. Я как-нибудь переживу это. Более твердо произнесла я, мечтая о том, чтобы мою руку оставили в покое. Если вы боитесь, что это будет больно, спешу успокоить вас не будет. Будет, правда, немного неприятно. Но только из-за того, что процесс заживления уже пошел. А так ничего страшного. Зато потом рука будет как новенькая». «Да». «Гарантирую». Улыбнулся мне лекарь и, больше не дожидаясь от меня ни слова, приступил к работе. Я очень сильно занервничала. Но каждый раз, когда поток магии касался кожи и мое подсознание ждало, что вот сейчас наступит адская боль, от которой захочется кричать, ничего не происходило.» Я чувствовала лишь легкое покалывание, иногда доходящее до кончиков пальцев. Я и опомниться не успела, как все закончилось. Лекарь перебинтовал руку более легким бинтом и приказал не мочить ее в течение недели. А затем, пообещав, что завтра обязательно зайдет ко мне еще раз, покинул мои покои с чувством выполненного долга. Также на протяжении всего времени, которое я провела в комнате, Ко мне обязательно каждый день приходила Лия и рассказывала, что происходит за пределами моих дверей, которые в тот же день, как их снес принц, поставили обратно. Так я, например, узнала, что ни одна девушка, ко всеобщему удивлению, не покинула дворец, и все успешно прошли в следующий этап. И в этот раз в первых числах была вовсе не я, что меня безумно порадовало. Но вот то, что следующий этап отбора будет сразу после того, как я окончательно поправлюсь, настроение немножко подпортило. Неужели нельзя подождать? Видимо, нельзя. «Доброе утро, мои хорошие!» Радостно посмотрела на нас распорядительница, когда мы в том же составе, что и неделю назад, собрались в столовой. «Я очень рада, что вы все успешно справились с последним непростым испытанием». Сильвия не могла оторвать восхищенного взгляда от девушек. Да уж, реагируют они уже не так ярко. Видно, многих из них час в подвале опустил с облака мечты на землю, так сказать, в реальную жизнь. Только несколько остались сидеть, все так же задрав голову и глядя на конкуренток с высоты своих длинных носов. И хотя оно, как и всегда, не обошлось без происшествий, Уж сколько мы просили нашего короля отменить это ужасное испытание. К счастью, вижу, что леди Таисия сегодня здесь, вместе с нами. А значит, все обошлось, и можно переходить к сути следующего этапа. Все взгляды тут же оторвались от тарелок и внимательно уставились на говорящую. Даже не знаю, стоит ли считать это испытанием, или все же... охладно ладно, не суть. Через три дня во дворце состоится прием в честь дня рождения младших принцев. И в этот раз на нем будут присутствовать не только придворные нашего королевства, но и представители соседних империй, в том числе несколько темных эльфов. Чтобы показать гостям, что невесты наследного принца не просто красавицы, но и прекрасные хозяйки, каждый из вас предстоит приготовить по одному блюду для обеденного стола. Советую внимательнее подойти к выбору, так как не всем расам подходит привычная нам пища. И подумайте о специях. Они также могут сыграть как за вас, так и против вас. После того, как гости отведают приготовленные вами блюда, из них будут выбраны три наиболее вкусных и два неудавшихся. Полагаю, не нужно объяснять, что ждет участниц, оказавшихся внизу списка. На этот раз... Выбывшие будут однозначно. Именно поэтому на раздумье вам даются сутки. А завтра каждый из вас по очереди придет на кухню и приготовит то, что придумала. Но не стоит забывать, что вы будете присутствовать и на балу. А значит, помимо готовки, вам предстоит позаботиться и о своем внешнем виде. Ведь гости обязательно будут смотреть на это. Так что хватит восседать. «Пора делами заниматься». Сказав это, Сильвия грациозно встала со своего места и покинула столовую. «Ну а мы что?» Дела, правда, было предостаточно. Есть больше не хотелось. Надо было и о пище для дрожайших гостей поразмыслить. А где это лучше делать? Конечно, на свежем воздухе. Но сначала стоило заглянуть в библиотеку. Ведь я понятия не имела, чем питаются жители других королевств. Да и как вообще можно что-то приготовить, когда ты в этом полный ноль? Нет, я, конечно, умела отварить пельмени да пожарить пару яиц с картошкой. Но я что-то сильно сомневалась, что здесь такое прокатит. Наверное, ото всех ждут чего-то более зрелищного. И хоть я не стремилась быть в рядах лучших, предстать перед чужими людьми в плохом свете не хотелось. Да и кто знает, что случится, если я вылечу из отбора. Нужно продержаться до тех пор, пока не станет известно, как переправить меня обратно. Так что ноги в руки и в библиотеку». «Доброе утро!» – раздалось над моим ухом, стоило только переступить порог самого тихого места в любом здании. «Доброе!» – выдохнула я, как только поняла, кто посмел меня так некультурно напугать. «Давненько что-то ты ко мне не приходила!» – грустно посмотрел на меня кор. И, пролетев вокруг пару кругов, уселся на стойку регистрации. На самом деле, я очень любила проводить здесь время. До происшествия я старалась заскакивать в библиотеку каждый день, хотя бы на пару минут. И не только, чтобы почитать что-то новенькое и интересное. Мне нравилось просто болтать с этим милым существом. Ведь, как оказалось, кору здесь было очень одиноко. Так почему бы не помочь друг другу? Думаю, вы и так все знаете. С виноватым видом подошла я к хранителю, и меня будто прорвало. Как будто я несколько месяцев ни с кем не разговаривала, и вот сейчас дала волю своим мыслям и словам. По моим щекам текли слезы, но я не замечала их, а просто говорила, говорила, говорила. «Бедная моя!» Воскликнул Кор, когда мой монолог был закончен. «Кто же это тебя так не взлюбил? Кто же это посмел обидеть мое солнышко? Да я им всем, да я ему строю Вот только пусть сунутся сюда. Я им всем покажу, как мое золотко обижать». Сокрушался он, летая по помещению и ударяя себя в грудь. Сколько раз им говорил, чтобы и думать забыли про это испытание. Так не слушаются своего деда старого. «Ну, ничего». «Деда?» Я в шоке уставилась на хранителя библиотеки. И, присмотревшись, наконец поняла, кого он мне так напоминал. Только недавно нас водили в галерею с портретами нынешних и бывших правителей. Но если тогда я не смогла понять, что меня так насторожило, то теперь до меня дошло. «Вы – отец нынешнего короля!» – воскликнула я. И чтобы далеко не пришлось падать, пододвинула поближе кресло и бухнулась в него. «Ой!» Кажется, до некоторых дошло, что их личность раскрыта. Но вместо того, чтобы смущаться и объясняться, привидение поклонилось мне и представилось, как подобает настоящим правителям. «Как я рад, что теперь могу разговаривать с кем-то так же открыто, как и со своими дорогими потомками. Но для этого...» «Разрешите официально представиться». Август де Аллоре, седьмой правитель Южной империи Катраны. Для близких – просто кор. «Скорее всего, в таких случаях принято делать книгсоны и целовать руки. Но я просто не могла пошевелиться. Осознание, что каждый раз после встречи с принцем я жаловалась на него его же дедушке, никак не укладывалось в моей головушке». Господи, как же стыдно-то теперь. Руки тут же закрыли лицо. И я со стоном сползла с кресла на пол. Как же я теперь буду смотреть и ему, и принцу в глаза? А что, если они так же обсуждали меня? И дед передавал внуку, что о нем думает одна недумающая особа. Это позор. Хм, неужто вспомнила, как жаловалась на моего дурака-внука? Смеясь, Подлетел ко мне Август де Аллора и, подмигнув, уселся на пол рядом со мной. Не переживай, я ничего ему не рассказывал. Пусть сам думает, как себя вести нужно. Только сейчас я поняла, что не дышала. Но скажу тебе, что в этот раз ты его и правда обидела. Я знаю. Вина, которую я испытывала вот уже второй день, снова усилилась. Это хорошо, что знаешь. Значит... «Сможешь сделать так, чтобы все вернулось на круги своя». Подбодрил меня призрак, за что я была ему очень благодарна. «Но, судя по всему, ко мне ты пришла не по этой причине, ведь так?» «Точно!» — стукнула я себя по лбу. Стоило вспомнить, зачем я здесь на самом деле. «У нас скоро прием в честь дня рождения младших принцев, и нам надо приготовить какое-нибудь блюдо». «О, всегда любил этот этап!» Мечтательно закатил глаза бывший король. «Так и в чем проблема? Не знаешь, что приготовить?» И «Это тоже, конечно. Но для начала мне нужно хотя бы знать, что ест каждый из ваших раз». «А, о, э, так а что ты умеешь готовить?» «Как сказать, ничего». «Что, совсем?» «Нет, конечно, немного умею». «Надо же было как-то жить самостоятельно». «Ну и что умеешь?» «Пельмени варить». «Что несу, сама не понимаю. Но это первое, что пришло мне в голову. Брат всегда был от моих пельменей в восторге. Вроде взрослый мужчина, а бегал по кухне каждый раз, как малолетка». «Это что?» Озадаченно нахмурился Кор. Я удивленно заморгала. «Неужто не знает? В нашем мире даже иностранцы знали, что это». Ладно, попробую как-нибудь объяснить. Скажем так, это такие маленькие пирожки из рубленного мяса, которые заворачивают в тонкое тесто и варят на медленном огне до полной готовности. А иногда их даже могут пожарить до золотистой корочки. И тогда они правда становятся похожи на пирожки. Подаются пельмени обычно со сметаной, которая добавляет им еще больше нежности. Во как завернула! У самой аж слюнки потекли. Да и по глазам бывшего короля я поняла, что он тоже не против попробовать такое блюдо. «Ну, тогда у меня только один совет. Приготовь эти свои пельмени, так, чтобы они стали вкуснейшим блюдом за всю историю нашего дворца». «Вы серьезно?» «Да я уже устала удивляться. Сколько можно-то?» «А ведь утро еще не закончилось». «Серьезней некуда». И не стоит так глаза на меня таращить. Сейчас все объясню. Понимаешь, такие мероприятия, да и не только такие, проводятся каждый год. И хотя на столе всегда стоят красивые блюда, на вкус они не всегда бывают так же хороши, как на вид. И это очень расстраивает не только гостей, но и нас тоже. А иногда так хочется поесть чего-нибудь простого и вкусного. «Поэтому я и предлагаю тебе остановиться на пельменях. Это куда интереснее, чем куропатки в сырном соусе и с зайцем внутри. Потому как куропаток они и так едят ежедневно, а пельмени никогда. Тем более, что для этого тебе даже не придется изучать 12 томов о вкусовых предпочтениях жителей нашего мира. Ведь у нас есть мясо, которое едят все. И я уверен, Оно идеально подойдет для этих твоих пельменей». Мы еще долго обсуждали дальнейшие действия. Было интересно услышать истории, которые произошли на этом испытании в прошлом. И хоть я не была уверена до конца, что наш план сработает на все сто, мысленно понимала, что это единственный способ хотя бы не вылететь до того, как я вернусь в свой милый дом. Да и кого я обманываю? Я больше и приготовить-то ничего не сумею. Следующим этапом в подготовке к балу был приход модистки. Хоть я и не понимала, зачем шить новое платье, когда в шкафу их было множество. Спорить было бесполезно, да и не хотелось. Поэтому, когда в библиотеку заглянули сестрички и позвали меня на примерку, пришлось попрощаться с бывшим правителем и нынешним интриганом и отправиться стоять на пьедестале как минимум пять часов. «Добрый вечер, леди!» – услышала я мелодичный голос, а взгляд упал на окно, за которым уже садилось солнце. Неожиданно осознавать, что время иногда идет намного быстрее, чем хотелось бы. «Добрый вечер!» – улыбнулась я молодой женщине и подошла к ней, ожидая дальнейших указаний. «Меня зовут Мадина. Я являюсь модисткой королевской семьи вот уже десять лет». И с радостью помогу вам блистать на предстоящем балу». Я вежливо кивнула и представилась в ответ. «Если вы готовы, то давайте приступим». Женщина работала быстро, деловито и аккуратно, а еще молча. Сколько бы вопросов я ни задала, ни на один не получила ответа. Зато когда Мадина что-то уточняла у меня, отвертеться было невозможно. «Вот где справедливость? Закончили мы к ужину». И нет, не потому, что я привередничала и воротила нос. Я вообще мало что смыслила в пошиве платьев. И, по моим ощущениям, мой наряд обещал стать самым скромным из всех. Просто Мадистке так понравилась моя фигура, что она захотела сделать мне подарок. И помимо бального наряда, пошить еще три, но более сдержанных. «Да что вы, не нужно!» Я попыталась уговорить Мадину не делать этого. Но, кажется, она меня не очень-то слушала. Нужно. Очень даже нужно. Покачала головой она, явно находясь в своих мыслях. Но у вас и так дел не в проворот. Зачем вам еще что-то шить? Как же она не поймет, что мне не надо всех этих изысков? Это пока их много. А бал пройдет, и наступит затишье. А я не люблю сидеть без дела. Да и потом. Вы даже еще не видели, что я хочу вам предложить а уже отказываетесь. Вы меня обидеть хотите? Вот это она, конечно, перевела стрелки. Нет, конечно, не люблю такие ситуации. Вроде и не виноват, а краснеть приходится. Тогда и не спорьте со мной, леди Таисия, а постойте-ка смирно. Сниму с вас еще пару мерок, и можете быть свободны. Сказала она, и по новой начала обматывать меня своей лентой, что-то записывая. В итоге... На ужин я опоздала, что не осталось незамеченным. Стоило мне появиться в столовой... Да, сегодня мы ужинали все вместе. Потому как почти всех слуг, по случаю предстоящего бала, нагрузили дополнительными обязанностями. А потому принести каждый из нас ужин физически никто не смог бы. Как на меня посыпались косые высокомерные взгляды. Некоторые участницы даже фыркали, смешные дурочки. «Почему это ты так поздно пришла?» – спросила одна фарфоровая кукла в розовом, занявшая место бывшей герцогини С модисткой общалась. Спокойно ответила я, не отводя глаз от самого сочного куска мяса за все мое существование. как долго? Неужели на твою фигуру ничего не подошло?» – сумничала она. И сама же рассмеялась своей шутке, чем только подтвердила пустоту в своей голове. «Ну почему же сразу ничего?» Посмотрела я на нее в ожидании реакции на мои дальнейшие слова. Просто модистку так впечатлили мои формы, что она лично предложила мне пошить еще несколько нарядов. А ты, думаю, понимаешь, что для этого нужно дополнительное время. Ну вот, на одну расфуфыренную куклу в комнате стало меньше. Теперь можно и поесть спокойно. Надеюсь, больше никто не будет меня трогать хотя бы сейчас. Когда мой голод был наконец утолен, я собралась вернуться в покое, чтобы обдумать план действий на предмет завтрашней готовки. Но когда сестрички сообщили мне, что лаборатория, в которой я смогу поработать над созданием духов, готова, все мысли, которыми только что была забита моя голова, тут же отправились в кругосветное путешествие. Отдохнуть от надоедливой меня. Даже не верится. Еще немного, и я снова окунусь в мир запахов и колбочек. И кажется, я уже знаю, какой аромат создам первым. Нет, в принципе, я уже готова остаться в этом мире навечно. Но при одном условии. Жить я буду в этой лаборатории. А что? Это же просто мечта каждого химика. Рад, что кому-то нравится в этом мрачном помещении. Улыбаясь во все десять зубов, ко мне подошел мужчина небольшого роста, но с очень выразительными глазами. Он чем-то напоминал мне гнома, что описывали в наших книжках. «Добрый вечер», – поздоровалась я. «Всегда надо быть вежливой, особенно если тебе может понадобиться помощь этого человека». «Ну что за прелестное создание вы мне привели?» Посмеиваясь, сказал незнакомец, смотря то на меня, то на сестричек, стоящих за моей спиной. «Что вы здесь забыли, милые леди?» «Мне сказали, что я могу воспользоваться вашей лабораторией». Смущенно ответила я, а в голове промелькнула мысль, что, возможно, меня сейчас выгонят отсюда вза шеи. «А, так это вы у нас создательница духов!» Я кивнула, голос куда-то пропал. «Ну что же, это хорошее дело. Я с радостью помогу вам в вашем деле. Отвечу на все интересующие вас вопросы. Для этого всего лишь нужно прийти сюда и позвать дядю Мина, то есть меня. Таисия!» Растянув рот до ушей, представилась я. «Что ж, Таисия, добро пожаловать!» Я посмотрела на него в недоумении, а он в ответ развел руками в приглашающем жесте. «А кто сказал, что я отказываюсь от экскурсии?» На самом деле помещение оказалось намного больше, чем показалось мне на первый взгляд. Около стен выстроились огромные стеллажи, полностью заставленные различными баночками колбочками и незнакомыми мне растениями, которые вдобавок еще и шевелились. Посреди помещения располагались три стола. На одном лежали чертежи, на втором – различные детали, а последний – пустой, как оказалось, был расчищен специально для меня. Единственное маленькое окно почти не пропускало света. И было то ли все в пыли, то ли в грязи. Издалека понять было сложно. Поэтому, дабы лаборанты могли разглядеть хоть что-то в этом действительном мрачном помещении, под потолком повесили несколько ярких шаров, переливающихся разными цветами. «Это ференты», — пояснил дядя Мин, увидев, что я уже с минуту не отрываясь смотрю на шары. «Это магия?» «Ох, аж голова закружилась от длительного пребывания в закинутом положении». «Конечно», — немного удивленно ответил он. А потом закричал. Да так, что мое сердце, не выдержав, казалось, выскочило за пределы лаборатории. «Вы не из этого мира!» «Да». Дядя Мин явно вознамерился сделать меня седой раньше времени. «Ох, это так интересно! Я так мало общаюсь с людьми из других миров! Расскажите, расскажите же скорее, откуда вы, что за мир, как вы там живете?» С силой схватив меня за руку, дядя Мин подвел меня к одному из столов. Усадив меня на стул, сам он расположился на столе и, скрестив ноги, принял вид человека, который не сдвинется с места, пока не выудит нужную информацию. В общем, застыл в одной позе, не дыша, и с жадностью смотрел на меня, как на кусок мяса. Ну что ж, пришлось кратенько поведать ему о жизни на земле. А потом, когда мой слушатель был наконец-то удовлетворен, Я приступила к любимой работе. Больше я не замечала ничего вокруг. Только ароматы, собственные руки и то, что мы химики называем магией. Какой аромат подойдет принцу? Помню, при каждой нашей встрече мой чуткий нос улавливал несколько запахов. Свежего леса, океана и цитруса, чем-то похожего на наш апельсин. Ну что же... «Не будем отходить от заданных параметров и сделаем то, что ему действительно нравится. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как я начала творить, но когда в дверях лаборатории появились мои помощницы, извинительный подарок для его высочества был уже готов. И не только он. Подарки для маленьких принцев тоже были готовы. И нет, то были не духи. До них малыши еще не доросли». Но дядя Мин подсказал мне отличную идею сделать ароматные баночки для утренних умываний. Эх, люблю прислушиваться к умным советам. В комнату я вернулась измотанная, но счастливая. И сразу же, не умываясь, пошла отсыпаться перед завтрашним днём. Ведь мне предстояло приготовление изысканных пельменей. И я очень надеялась, что увижу во сне их рецепт. На следующее утро... Моё настроение оставалось на высоте до тех пор, пока я не отправилась в святая святых всех любителей постоять у плиты на кухню. Я была уверена, что меня проводят в то же помещение, в котором кормили моего питомца. Но ошиблась. Кухня, на которой мне предстояло готовить, оказалась в разы больше, и народу на ней тоже было больше. Огромные окна, плиты, печки, в которых, судя по всему, Другие участницы уже давно готовили свои блюда. Множество разной посуды и инвентаря. Сюда бы моего брата. Вот кто расплакался бы от счастья при виде такого изобилия кухонной утвари. Паша обожал готовить. Как жалко, что я не он. Уточнив, где я могу расположиться, я пошла обустраиваться. «Стоп, а продукты где брать?» Растерявшись, я задумалась, к кому обратиться. Кухаркам едва ли. Им наверняка строго-настрого запретили нам помогать, чтобы избежать жульничества. К невестам точно нет. Эти либо отправят куда подальше, либо скажут еще не то, что нужно. Мне этого точно не надо. Аллеи на кухне не было. Но как тогда быть? Печально вздохнув, я облокотилась на столешницу, задевая локтем небольшой кристалл, который вначале даже не заметила. Кто бы знал, чего мне стоило не заорать, когда из него повалились необходимые мне продукты. Да когда же эти кристаллы закончатся? Мало того, что в чужой мир затаскивают, так еще и еду выдают при одном касании. Как мило. Надо быть осторожней с этой их магией. Но, как оказалось, переживала я зря. Меня никто не съел, никуда не унесло. А жаль, можно было бы и домой, а не заниматься не пойми чем». Продукты лежали передо мной и ждали, когда я соизволю что-то из них приготовить. Ну что же, нельзя заставлять их ждать. Вдруг еще убегут куда-нибудь. Спустя некоторое время тесто было готово. Хоть с ним и пришлось изрядно повозиться. Фарш, на удивление, тоже получился. Что там дальше? Сами пельмени? Единственное, что я знала, что мясная начинка кладется внутрь. Но как бы завернуть их покрасивее? учитывая, что лепить я умела только из пластилина. И тут мне в голову пришла идея. Я знала, что она, скорее всего, бредовая, и из нее может ничего не выйти. Но почему бы не рискнуть? Хуже явно не будет. Большую часть своего пребывания здесь я проводила за книгами и изучением жителей этого мира. Впрочем, и без книг можно было понять, что они будут отличаться друг от друга определенными особенностями. Так вот, свои пельмешки я решила лепить с опорой на эти особенности. Работа кипела. Мне было безумно тяжело, но оно того стоило. Никогда еще мне не было настолько интересно и весело. Конечно, готовку я так и не полюбила. Но мне нравилось, когда творческая натура брала верх. Это часто приносило свои плоды. Время летело настолько быстро, что я даже не сразу поняла, что обед прошел мимо меня. Но я нисколько не опечалилась по этому поводу, так как в эту минуту ставила в помещение для хранения готовой пищи самые оригинальные, да и что скрывать, самые вкусные за всю мою жизнь пельмени собственного приготовления. Как я не взлетела в это время, не понимаю. Но получить похвалу от главного повара было чертовски приятно. Дальше в планах было упаковать приготовленные подарки и узнать, куда и когда их можно отнести. Но если со вторым вопросов не возникло, то вот с оберткой ее и в помине не было. «Но во что вы тогда прячете подарки?» Держав в руках две аккуратные вазочки, повернулась к сестрам я. «Ни во что. Мы ничего не заворачиваем. Просто на каждый подарок ставится магическая печать» по которой тот, кому он предназначается, понимает, кто отправитель. «Это все, конечно, приятно, но я не владею магией. И почему я чувствую горечь из-за этого?» «Ох, простите, мы просто не привыкли». «Ничего, я понимаю». Поспешила успокоить их я, видя, каким испуганным взглядом они на меня смотрят. «Но как мне теперь отдать это именинникам?» Вопрос решился быстро, всего за один час. И хоть это была не та бумага, в которую обычно заворачивают подарки в моем мире, будущая упаковка больше походила на ткань, но конечный результат мне очень понравился. Конечно, не обошлось без помощи горничных, которые закрепляли магии концы на манер скотча. А в конце прикрепили два маленьких поздравления. «Только в этот момент я поняла, что наши языки отличаются». «Простите, если мой вопрос покажется вам странным». Начала я, пытаясь расслышать, как теперь звучит моя речь. «Что-то не так, леди Таисия?» Испуганно посмотрели на меня горничные. «Нет-нет, что вы!» «И куда я лезу со своими вопросами?» «Просто хотела уточнить, как для вас звучит моя речь». «В смысле?» «Теперь они наверняка думают, что я какая-нибудь дурочка». «Как бы это объяснить?» Задумалась я. «Я же из другого мира, а значит, наши языки разные». Получив от них кивок, я продолжила. «Почему тогда я понимаю, что вы говорите, а вы, что говорю я?» Выдохнула я, наконец, сформулировав мысль. а, -а, -а" улыбнулись сестры. «А мы-то подумали!» — махнули они рукой. И пока одна занималась своими обязанностями, вторая поведала мне, что... «Просто так устроена магия перемещения между мирами. Сами же понимаете, кому захочется тратить время на изучение нового языка, вместо того, чтобы заниматься тем, чем хочется?» Это объяснение меня устроило, и мы продолжили заниматься упаковками. Вечером я сходила на малую кухню, покормила рыжего проглота, поужинала сама. Я часто начала так делать, здесь было как-то спокойнее. Да компания хорошая, добрая. Чего стоит только мой спаситель, мальчишка-привидение по имени Дин. Правда, сегодня он был занят какими-то делами и не смог прийти поболтать. Но ничего, я и в другой раз смогу побеседовать с ним. А сейчас мне уже пора было на боковую, иначе завтрашний бал пройдет без моего участия. Прижав сытого рыжика поближе к себе... Я зарылась ногами в пуховое одеяло и, сладко улыбнувшись, погрузилась в мир сновидений. А в это время в подвальных помещениях, где еще совсем недавно проходило не самое приятное испытание, что-то исследовали в одной из комнат двое существ.